Глава 19. Апрель-май 1765 года. Любик, Гамбург, Брауншвейг. Священная Римская империя. Путешествие оставило необычное впечатление. Скажу так, оно мне не понравилось. Хорошо, что я не подвержен пагубным последствиям качки. По пути мы попали в небольшой шторм, так панин с крузы прокляли все на свете. Не повезло еще 13 из 18 сопровождающих нас людей. Кроме графского повара, это были слуги-обозники, как иронично я называю последних. Но лишняя охрана не помешает, ведь мы везем немало подарков, пусть они не особо дорогие. А вот доналонс и мой коммердинер и проявили завидную стойкость. Первый, оказывается, плавал и через океан, где успел повоевать. А коммердинер родом с поморья и тоже знает о море не понаслышке. Понятно, что я буквально засыпал испанца просьбами рассказать про Карибское море и Америку. Сада сначала отнекивался, но потом выдал несколько занимательных и забавных историй. Чую, что врал он безбожно, но смог рассмешить даже страдающего панина. Граф был зелен и весенняя трава, и вначале даже не мог выбегать на палубу, дабы освободить желудок. Поэтому мы с Алонсо решили переселиться в один из закутков, изрядно потеснив команду. Зато наставник оказался благодарен. Все-таки одно дело плыть в обществе доктора, также страдающего от морской болезни и совсем другое – мучиться рядом с парочкой весело беседующих людей. Когда нашим страдальцам стало лучше, мы посвящали время общей беседе. А больше делать на судне особо нечего, если не считать прогулки. Алонсо решил, что заниматься на корабле, когда море неспокойно, а еще моросить неприятный дождик – не самая лучшая затея. Поэтому я внимательно слушал своих собеседников, ведь удивительные истории могли поведать и Панин с доктором. Никита Иванович снова проявил себя красноречивым рассказчиком и знатоком текущего положения дел в Священной Римской империи. Особенно много времени граф посвятил Пруссии, который явно восхищался. Про Гессен и Брауншвейк я сам попросил ничего не говорить. Предпочитаю лично увидеть свою будущую и нынешнюю родню, составив о ней впечатление. Кое-чего мне было известно ранее от самого Панина, часть рассказал отец. Но по людям надо судить после личной встречи и оценив их дела. Эти слова майор повторял постоянно и буквально вбил мне их в голову. Кстати, на троне Брауншвейга сейчас сидит мой родной дядя Карл, старший брат отца. Вообще, данное семейство весьма плодовитое и живучее, что доказал Антон Уллерих. Видать, такое наследие предков. Из его 18 братьев и сестер только двое умерли во младенчестве. Да, собственно, дети весьма живучие, особенно если учитывать мою жизнь в заключении. Еще одна из сестер отца замужем за Фридрихом Прусским и действующая королева. А вторая жена младшего брата этого весьма беспокойного правителя. Более того, младший брат отца Фердинанд известный прусский полководец и дослужился до генерал-фельдмаршала. К тому же семейство моей невесты тоже тяготеет к Пруссии. Именно поэтому я попросил поменьше про них рассказывать. Чую, что Никита Иванович окончательно хочет перетянуть меня на сторону Берлина. Совсем неожиданно граф рассказал о Северном Аккорде, объяснив причины, на которые он и Екатерина опирались в своем решении. Мне понравилось, что Панин посчитал меня не глупым и наивным учеником, а уже более знающим человеком. У нас произошел самый настоящий экзамен, где наставник внимательно выслушал мои доводы. Мне понравился сам прожект, но были совершенно непонятны некоторые побуждения его создателей. Все-таки майор рассказывал немало об истории России, ее врагах и некоторых войнах. Всех подробностей я не знаю, но многое помню. Англичане вернулись к своему обычному нейтралитету, победив в войне. Я понимаю, что России нужен новый торговый договор с ними, который вы сейчас обсуждаете. Только с чего вы решили, что Лондон будет оплачивать содержание нового альянса? Задаю вопрос, хорошо обдумав слова собеседника. Мне не хватает многих знаний, но в Швеции сильно влияние Франции. Пруссия тяготеет к Англии, но почти самостоятельно в своих решениях. А еще Фридриху нужны польские земли. Впрочем, как и России. А нам придется воевать с османами, что сейчас невыгодно не только австрийцам, но и англичанам. Может сначала разделить Польшу, а затем собрать все силы и ударить по порте? Ведь тогда нас поддержит Вена, получив свой кусок давно мертвого государства, преследующего православных. Тут Панин растерял и аж взвился на единственном кресле, находящемся в каюте. Мы с испанцем занимали обычные стулья, покрытые одеялами. Чую, что Щербатов приложил свою руку к подобным мыслям. Граф потряс пальцем, а затем принялся теребить крупный перстень, нанизанный на него. «Князь любит рассуждать о православии, страданиях русского народа и объединении наших исконных земель. Только он почему-то забывает о первостепенности интересов государства. Русские земли разделились давно, а западная их часть долгие годы неплохо себя чувствовала. Разногласия по вере давно решены, и нам необходим такой союзник, как Польша». Соглашусь, что для перетягивания на свою сторону шведского Риксдага понадобятся деньги. И их большую часть выделит Англия, ведь она может лишить Францию верного союзника. Зато Россия и Пруссия станут союзниками на долгие годы. А это скажется на империи исключительно положительно. И Фридрих всегда поддержит наши притязания на юге, выступая угрозой для Австрии, дабы она не мешала. Решаю промолчать, потому что не готов выкладывать перед князем все свои мысли. Он не понимает, что я его изучаю. И стоит признать, что люди, отзывавшиеся о Панине, правы. Никита Иванович просто заражен своим проектом, и спорить с ним бесполезно. Еще я считаю, что русский вельможи не должен отдавать предпочтение какой-то стране. Сегодня наш союзник Пруссия, а завтра снова Австрия, которую Россия предала при участии моего наставника. А был нарушен договор о вечном мире, о чем граф предпочитает умалчивать. Не думаю, что австрийцы сами бы соблюли его, но первый шаг сделали мы поэтому теперь они имеют полное право предать Россию в ответ. Но исходить всегда надо из собственной выгоды, пусть даже нас будут считать неблагонадежными. Теперь понятно, почему мне не разрешили поездку в Вену. Екатерина и Панин хотят оградить меня от общения с австрийской стороной. Ведь там может рассказать о своем взгляде на произошедшее три года назад, а ведь я хотел посетить еще Богемию, о которой много слышал. Придется ограничиться Брауншвейгом, Дармштадтом и возвращаться домой через Берлин. Хотя есть вероятность заехать в Лейпциг, тоже славящийся своими мануфактурами и заводами. Мне необходимо самому посмотреть, как все действие происходит. Граф пока ничего не сказал о посещении Саксонии, пообещав вернуться к разговору в Дармштадте. Я решил увести разговор в другую сторону, начав расспрос о Швеции. У него и здесь оказались весьма необычные мысли. Никита Иванович хочет убедить нашего старинного врага войти в альянс, отказавшись от поддержки Франции. При этом платить за подобный ход должна Англия. Торговый договор с англичанами еще не подписан. Возможно, он предоставляет островитянам множество привилегий. Только есть у меня ощущение, что за все заплатит русская казна. При этом торговое соглашение с Лондоном необходимо, но нельзя мешать его создаваемым политическим альянсом. или ты я такой глупый, что ничего не понимаю? В общем, Панин меня совершенно запутал своими прожектами. Надо больше расспросить его о последних войнах, интригах, заодно изучить географический атлас, переданный мне Академией наук. Заодно задам вопросы Испанцу и Крузе, которые тоже немало повидали на этом свете. Оба моих попутчика знакомы с придворными интригами. Да Кесадо уж точно, иначе чего природному маркизу делать в далекой России. А доктор запятнал себя приготовлением яда, свергнутому Петру III. История там темная, а она, поведавшая мне об этом, подробности не знала. Или просто не захотела рассказывать. но вот такие люди меня окружают. Мне понравилось как в Любике, так и в Гамбурге. Города ухоженные, нет откровенных клочуг бедноты или юродивых перед храмами, а по ночам часть улицы освещена фонарями. В Санкт-Петербурге гораздо хуже. Набережные не вымощены, после таяния снега дороги превратились в зловонную жижу. Нет, здесь тоже улицы не поливают благовониями, да и таких впечатляющих дворцов я не заметил. Но города выглядят чище, а народ одет получше. На это я обратил внимание, когда мы проезжали между двумя городами. Понятно, что в богатых торговых портах более состоятельная публика. А всяких грузчиков я особо не рассматривал. Но вот крестьяне явно живут лучше русских. Хотя поморы по сравнению с местными простолюдинами самые настоящие богачи. Вот понимай, как знаешь мои впечатления. В Любике мы провели три дня, отдыхая с дороги в одном из домов, предоставленных нам знакомыми Панина. Тот аж расцвел после схода на берег. Может, из-за того, что прекратилась эта несносная качка. Я же внутренне улыбался, думая, что Никите Ивановичу просто хорошо в немецких землях. Вечером в одном из трактиров мы неплохо поужинали. Судя по всему, еда понравилась всем, кроме испанца. Я успел немного изучить учителя, чтобы заметить тень недовольства на обычно невозмутимом лице. Панины и Крузы с удовольствием ели нехитрые блюды, и даже угостили меня пивом. До этого я пробовал только вино и, сделав несколько глотков, попытался понять, что вкуснее. Скажу вам честно, оба напитка неплохие, но мне лучше и дальше продолжать пить кофе, и чай, а лучше взвары. А еще мне не совсем понятен граф. То он тащит в дальнюю поездку повара, который снова отправился с нами, и вдруг с превеликим удовольствием поедает айсбайн с кислой капустой. Крузе тоже был полностью на стороне графа, видать, соскучился по немецкой еде. Еще днем я написал письмо Анне и Лизе. Получилось достаточно грустно, ведь далее мне не представится такая возможность. Наше путешествие должно пройти достаточно быстро. И если не пользоваться особыми фельдъегерями, то писать не имеет смысла. Просто гонцы доставят послание чуть ли не позже нас. В Берлине можно задействовать дипломатическую службу, но мне это недоступно. Вот У Панина точно есть возможность отправлять послание в Санкт-Петербург, что вызывает у меня лютую зависть. Ведь только здесь я осознал, что расстался с любимой почти на пять месяцев. А еще есть братья и сестры, которые будут по мне скучать. И это чувство взаимно. На корабле мне удавалось не думать о разлуке. Новые впечатления лекачка притупляли тоску, еще и засыпал я очень быстро. На берегу же сразу накатило уныние. Я успокаивал себя мыслью, что тем более будет радость от встречи. Именно поэтому и написал письма так, чтобы рассмешить обеих. Думаю, их развеселят истории о страданиях Панины и Крузы. Только внутри есть какое-то смутное беспокойство, и очень хочется вернуться. После скромного и явно потерявшего свое влияние Любика, Гамбург казался огромным. По словам графа, город стал одним из крупнейших портов Северной Европы после открытия Америки и пути в Индию. Количество кораблей в порту и снующих туда суда разнообразных суденышек впечатляло. Только я сравнивал город, его жителей и происходящее вокруг с Санкт-Петербургом. Понятно, что наша столица гораздо моложе, но через нее идет почти вся торговля огромной империей. Только нет смысла врать самому себе. Немецкий порт явно выигрывал. Немного позже я понял, в чем дело. Санкт-Петербург просто более вялый. В Гамбурге почти все люди заняты делом, а у нас жизнь кипит только в порту и на нескольких улицах. В столице народ просыпается после обеда, тогда и начинается движение. Понятно, что есть многочисленные слуги-работники, спешащие по своим делам. Только это совершенно другое. Мне было трудно объяснить свои ощущения, я поделился с Крузой, на что доктор ответил весьма просто. Здесь люди зарабатывают деньги, а в Санкт-Петербурге их тратят. «В Гамбурге почти нет аристократии, зато достаточно богатых людей. Но они не позволяют себе проводить время в праздности. Но это свойственно многим столицам. В том же Париже или Вене дела обстоят похожим образом», произнес доктор, глядя на целую череду вазов, проезжающих по улице. А еще в германских городах весьма бурно развиваются мануфактуры. Русская же аристократия предпочитает продавать зерно и пеньку, а все остальное покупает в Европе. Потому в Санкт-Петербурге мануфактура в десятки раз меньше, чем даже в Любике, хотя людей гораздо больше. Да, в России есть Сестрорецк, но то казенные заводы. Мне не совсем понятны слова доктора. Ведь если есть возможность заработать деньги, то глупо ею не воспользоваться. Тот же Степан, который управляет делами Панина, оказался сведущим в различных делах человеком. А еще это показывает, что русская аристократия не чурает торговать и открывать мануфактуры. Или просто Никита Иванович такой особенный. Сама поездка оставила противоречивые чувства. С одной стороны, остававшиеся за нами города и селения вроде богаче русских, а с другой местный народ живет по-разному. И если с виду они одеты получше, дома у них добротнее, то весной людям явно нелегко. И немного понятно, почему столь много народу устремляется в города. Земли здесь мало, и крестьянские наделы неприкосновенны. Может, немцы потому и развивают мануфактуры, что у хозяев всегда под рукой многочисленные работники. У нас же большая часть людей прикреплена к земле, и мужик занимается различными промыслами только в холода. Это и подтвердил Панин. Хочешь открыть мануфактуру или завод, то надо купить работников. Поэтому все так сложно. Мой Степан как-то хотел в одной из деревень начать шерстяное дело. Но ничего не вышло, ибо мужики отказались. Мол, мы барщину отработаем, а дали у нас промысла, а бабам ягоды с грибами надо собирать, улыбнулся граф. А свободных рабочих и нет. Если же я куплю крестьян, посажу всех чесать шерсть, то их надо кормить. Землю пахать-то они не будут. Это какой расход получится? Да в разы легче продать лес или дёготь тем же англичанам с голландцами. Я уж про зерно и пеньку молчу. Будь в округе свободные работники или батраки какие-то, дело бы пошло. Но вам лучше обсуждать подобные вопросы с графом Воронцовым и Адамом Алсуфьевым. Ведь это они вольное экономическое общество задумали. Вот пусть и объясняют. Я здесь не силен. Далее шла обычная дорога. Мы путешествовали на пяти восках, заранее купленных еще в Любике. Было тесновато, ну куда деваться. За нами также следовала большая телега с подарками. Дороги мне понравились. Касаемо трактиров, то здесь сложнее. Это в России с давних времен построены емские подворья, и все путешественники прекрасно знают, сколько верст до следующего пристанища. Здесь же немного иначе, или нам просто попался глуповатый проводник. В общем, два раза нам пришлось заночевать в немецких деревушках, И однажды прямо в лесу. И вот здесь я почувствовал разницу между людьми. Местные крестьяне сразу попытались нас обобрать, запросив за дрова и ночлег несу светные деньги. Панин, посмеиваясь, вызывал Степана и приказал тому поторговаться ради приличия. В России с нас денег почти не просили. Что касается домов изнутри, то они лучше, чем у наших крепостных. Но тесно и уж больно в них холодно. Крестьяне почти не топят, разжигая огонь только для приготовления пищи. Сама еда весьма скудная и невкусная. Если в окрестностях Любика и Гамбурга была рыба, то здесь больше черствый хлеб и каша. Это хорошо, что мы взяли с собой припасы и разместились в доме местного старосты. Я позже обошел деревеньку, осмотрел дома и хозяйство, решив, что поморы живут лучше. И почему-то мне стало радостно на душе от этого осознания. А то уж больно отличаются лачуги русских крестьян от жилищ их помещиков. Про дворцы столицы лучше не говорить. Брауншвейк встретил нас моросящим дождем и хмурым постом на въезде в город. До этого у нас был разговор с таможенным чиновником, попытавшимся осмотреть наш багаж, принятый за товар, и взять с него пошлину. Это разгневало даже обычно спокойного панина. Я даже не мог предположить, что граф умеет так ругаться. Даже Алонсо заслушался, явно запоминая некоторые слова. Все очарование от поездки сразу куда-то пропало. Нас здесь особо не ждали, либо не воспринимали как желанных гостей. Я уж подумал, что и на въезде в город к нам отнесутся, будто к купцам из соседнего курфюршества. Судя по расстроенному лицу Панина, плохо различимого из-за недостатка света, он считал так же. Вдруг общий уныний нарушил звук трубы. Поэтому я решил выйти из воска и посмотреть, что произошло. А зрелище получилось внушительное. Несколько десятков всадников на крупных лошадях неслись в нашу сторону, издавая изрядный шум. Особо старались два гарниста, пугая попрятавшихся птичек. Офицер поста тут же разразился громкими командами, а его солдаты построились в линию. На самом деле, выглядели они забавно, но хоть какое-то развлечение. Тут уже Панин и Солонса покинули карету, ожидая продолжения. Громко стуча по каменной дороге и выбивая сотни брызг из грязных луж, Кавалькада приблизилась и остановилась в десяти саженях от нас. Один из садников с наиболее красивым плюмажем на треуголке спрыгнул с коня и передал повод подскочившему человеку. Я и не заметил, откуда появился проворный слуга. Гремя внушительными шпорами на высоких сапогах, офицер шел к нам, дав возможность себя разглядеть. А поглядеть было на что. Невысокий крепыш с грубыми чертами лица и внушительным носом явно похож на моего отца. Только у подошедшего был волевой подбородок и пронзительный взгляд, пробирающий насквозь. Смотришь на него, и сразу хочется выполнить любой приказ». Мы быстро сняли шляпы и поклонились офицеру. Тот проделал ответную любезность и произнес неожиданно приятным голосом. Иоган, я твой кузен Карл Вильгельм. Рад нашей встрече, надеюсь, ты не обиделся за случившийся конфуз. Виновные в столь позорном поведении будут наказаны». Я почему-то сразу поверил наследнику герцога. «Просто мы ждали тебя немного позже». «Наверное, ты столь быстро, потому что летишь на крыльях любви к своей невесте?» Смех у кузена тоже весьма приятный, а вот шутить он точно не умеет. Уж слишком от его слов отдает казармой. Но куда деваться? Родственников не выбирают. Пришлось смеяться. Чем меня поддержал Панин?»